Есть клятвы, которые не дают этому миру распасться. Обещания, которые невозможно отменить или не выполнить. Существует связь между правителем и его народом, между народом и землей, между землей и солнцем, и между солнцем и земледельцем. Существует этот бессловесный обет, который приводит реку к дереву, а дерево к его небу, небо к птице, которая летит в новые земли и к другим царям. Но эта птица, она сворачивает в сторону, уходя от облаков дыма, когда маленький мальчик смотрит с вершины холма и дивится всему тому, что натворил человек. Потому что все опустошено. Горящие города и горы в огне, руины домов и обрушающиеся церкви, кипящие реки. Отравленная земля и поваленные деревья, взрывающиеся бомбы, задыхающиеся люди, разорванные на части тела и проникающие в долину, облаченные в военную форму колонны. Многочисленные и бесчетные, их винтовки стреляют, их штыки колют, их голоса возвышены в песнях Джовенеца Аванти, «О Патриа Мия». «Молодость вперед, о моя родина!» В хаосе и руинах император приказывает, приказывает, приказывает, и его солдаты встают и падают, и снова встают. А ядовитые дожди все проливаются на пошедшую пузырями землю, а поскольку были даны клятвы, обещания и обеты, люди Хайли Селасия продолжают сражаться, хотя идут часы, напитанные кровью. А солнце медленно соскальзывает, чтобы укрыться за горизонтом. Но император и его армия продолжают действовать. Схватка, бросающая вызов смерти, продолжается, пока, наконец, не поступает приказ «Отступаем! Отступаем!» В убийственном зное после полуденного солнца бежит ворку. Его ноги, как крылья, его сердце – распухшая боль, что растет в его груди. Где-то под голубым пятном неба земля пульсирует равномерным эхом от поезда, который уносит императора еще дальше от его народа. О чем ворку скажет в первую очередь? О плачущих солдатах, стоящих в строю перед их императором, прямых как лезвие ножа? Или о грустных царских внуках, которые держат свои маленькие чемоданы и покорно ждут команды их няньки? Может, о походке императора, такой размеренной и неторопливой, расскажет он в первую очередь, о том, как император шагал от царской машины до поезда, а его тяжелые туфли царапали землю? Император убыл. Жданхой уехал. Теферим и Канын сел в поезд и покинул страну. Может быть, об этом он скажет в первую очередь, дыша обожженными легкими, перекрикивая вздохи удрученных ангелов. Наш величайший воин оставил свой народ после поражения в Мечеве и кровавой бойне у озера ашанги. Он уехал. Он нас оставил.